Смысл жизни и смерти. Кажется, Инакентий заснул мертвецким сном. Нечасто ему удавалось действительно забыться с тех пор, как он появился в этой больнице. Удивительно, кома и реанимация это худшее, что могло с ним случиться в жизни. Но именно это подарило ему самые радостные моменты жизни или смерти, или смерти после жизни. очнувшись в своей палате среди ночи, инокиньки вдруг подумала о смысле жизни. Как интересно устроен мир. Человек рождается и сразу же включается в крестинные бега. Бежит по кругу, не замечая прекрасного вокруг. Ему некогда думать. Сначала сад, потом школа, техникум, армия, университет, потом работа, которую всегда нужно срочно выполнять, а иначе Иначе что? Иначе ничего бы не случилось. Зато теперь у него масса времени, а от всяких дум уже устала голова. Инакинти задумался: зачем, кому это нужно? Он служил винтиком в какой-то адской машине, которая подталкивала его: "Делай больше, не время отдыхать". Эта машина находилась у него внутри. Она всё зудела и зудела. Просто с детства так повелось. Лениться нехорошо, нужно постоянно трудиться. Делу время, потехе час, твердили ему в школе. Только он так и не научился хотя бы этот час использовать для себя. Да, в молодости и накентий отлично повеселился. Молодой, ветер в голове. А потом как-то резко остепенился. Несколько лет он работал без отпуска, а когда пошёл в отпуск, то зачем-то поехал на дачу к тёще перекрывать крышу и ставить забор. Зачем? Она всё равно до конца жизни считала его безнадёжным и никчёмным. А ведь как давно он мечтал съездить на Байкал. Он побывал там ещё студентом, когда поехал в Сибирь вместе со стройотрядом в 1959 году. Тогда Он восторгался от хмурой июньской погоды и от сурового острова Ольхон. Они целую неделю жили в палатках на берегу озера, пели песни под гитару, ловили рыбу и готовили ее на костре. Даже полчища комаров не могли испортить этот удивительный, но несколько спартанский отдых. Помимо чудесных пейзажей, кристально чистой воды и огромного разнообразия живности, Здесь царила какая-то совершенно особая энергетика. Это чувствовал и сам Накентий, и его университетские кореша, математики и физики, ярые материалисты. Некоторые места на Байкале совершенно не похожи друг на друга. Особенно красивые пейзажи открываются, когда катаешься по озеру на катере. В некоторых местах даже теряется линия горизонта. И небо сливается с землёй. Это невероятное зрелище. А какие там рассветы! Более 60 лет прошло с тех пор, но забыть это невозможно. И на Кенте поклялся тогда, что приедет на Байкал зимой. Он так хотел побывать в этом царстве льда, прикоснуться к его волшебству и почувствовать себя частью безмерно огромного мира сибирской природы. но обещание своё он так и не сдержал. Сейчас он не мог бы ответить на вопрос, почему. Сначала без денег ей перекрывало горло, потом появились деньги, дети и прочие заботы. Стало необходимым объяснять жене, почему ему нужно именно на Байкал, а не в Крым, как всем нормальным людям в Советском Союзе. Теперь уже ему не удастся попасть на Байкал. Как жаль, что он не нашёл времени и желания снова посетить этот сказочный уголок. Инакинти лежал на кровати и смотрел в потолок. Ему нравилось его новое тело, восемнадцатилетнего юноши. Он чувствовал себя свободным от болезней, молодым и красивым. Умирать ему расхотелось. Вот бы сейчас жить в таком теле, да с такими мозгами, на Байкал бы точно съездил. Ещё Он бы обязательно побывал на Алтае. Размечтался, с улыбкой сказала внезапно появившаяся Семириана. Тебе опять не спится. Он уже привык к таким поворотам и ничуть не удивился, а очень даже обрадовался. Он смотрел на неё с явным восторгом. Сегодня Сима выглядела просто шикарно. Рыжие волосы распущены по плечам, на голове венок из орхидей удивительной расцветки серебристая мантия искрится в лунном свете и не позволяет Инакентию разглядеть, что под ней. Он потянулся к ней, но Семириана отстранилась и взяла его за руку. Может, сказку на ночь? Ну давай. Нехотя говорит Инакентий и возвращается на место. Закрывай глаза. Тебе нужно отдохнуть.